пробуждение Проснувшись я долго ещё грыз эту подушку, пока не опомнился. Придя немного в себя, огляделся. Вокруг меня было темно и тихо, темно и тихо, темно, хоть глаз выколи. Я перевернулся Разве не устал думать? О Господи! Ну что ж это в самом деле такое? Почему, когда мне снится родина, со мною на ней происходит всегда что-то нехорошее, неприятное, отчего я хочу бежать и просыпаюсь в поту. Мне было так не по себе, что я решил разбудить жену и спросить, что сей сон мог бы значить.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 И сам себе не поверил. Чпуха, сказала я себе самому. Всё это чистая чпуха. Ничего подобного не было и быть не могло. Я лежу в Штокдорфе на своей собственной кровати, там окно, там свет пробивается из-за штор. Сейчас я откину штору и увижу свой двор, три кривых берёзки возле забора и петуха, который разгуливает по двору. Я подошел к окну, отдернул штору и увидел перед собою площадь революции и памятник Карлу Марксу. Правда, узнать Маркса было довольно трудно. За шестьдесят лет моего отсутствия голуби его голову так обработали, что он оказался совсем седой. Прямо через дорогу от Маркса в скверике у Большого театра стоял в весь рост другой бородач в военной форме,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 Рядом с замком к сетке лифта была привязана шпагатом картонная табличка: "Спуск к подъёмной потребности временно не удовлетворяются". Я нашёл лестницу и с её помощью удовлетворил свою спускную потребность. Очевидная лестница была не главная, потому что я попал не на улицу, а во двор.